Глава вторая. Опять то же самое, думал Харис, шагая по пыльной дороге в школу святого Майкла. Еще одну чертову неделю учить этих маленьких негодяев. Вот счастье, преподавать рисование, под лицам, чьи лучше работы красуются на стенах туалетов. Господи Иисусе! Каждый понедельник он думал об одном и том же. Самыми тяжелыми были и первые три урока.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 Он был в своей обычной форме: клечатая рубашка с короткими рукавами, брюки на подтяжках, из-под брюк виднеются тяжелые сапоги. Доброе утро, Геов! поздоровался Харрис. Доброе утро, последовал высокомерный ответ. Как мило с твоей стороны, что ты решил к нам присоединиться. Молчание. Ну, что ты придумаешь на этот раз? Не мог встать из-за больной спины? Хихиканье девочек заставило Хариса немедленно пожалеть о сарказме.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 «Что же тогда случилось?» «На этот раз жёстче». «Меня укусили», — неохотно ответил парень. «Кто?» Кеуф оставился на ноги, стараясь скрыть краску смущения. «Чёртова крыса!» — ответил он.